Глава сорок четвертая «Рмявр!» — отозвался он с вожделением, уставившись на кусок тортика. «И даже не думай!» — сбросила ночную рубашку и вступила в теплую воду. «Сладкое тебе нельзя, и не надо обиженно развешивать усы так, будто тебя весь мир обидел. На меня твои ужимки не действуют». «Вру, конечно, еще как действуют». Этот проныра ведь мастер давить на жалость всеми четырьмя лапами. Но его здоровье мне все же дороже, так что вредную гадость ем сама. Я насладилась тортиком, чувствуя себя последней дрянью, ведь это хвостатое чудовище провожало трепетным взглядом каждый кусочек, который отправлялся в мой рот. На глазах криволапика разве что солезинки не дрожали. «Бессовестный ты!» — Выдохнул, заворачиваясь в простынку. Идем уже, хватит делать из меня Мигеру. Мы вошли в комнату и остолбенели. Три горничных дрались прямо посреди спальни, перетягивая в разные стороны мое шелковое бирюзовое платье и одновременно с этим успевая пинаться, щипаться и вцепляться друг к другу в волосы. Мяв, борсенок недоуменно уставился на меня. Звезды сегодня, что ли, кукишем выстроились? Пробормотал я, пожав в ответ плечами. Так Мигеру все-таки придется включить, иначе от платья одни голубые бантики останутся. Что здесь происходит? рявкнул тщательно, откашлявшись. Мявр! Помог криволапик и оглушительно обрычал всех. Наряд мягко сел на пол. Ой! пискнула одна из хулиганок. Попали! мрачно констатировала другая. Все вы виноваты? Мстительно бросила третья драчунья, сдувая из мокшего лба прядь волос, выбившихся из-под чепца. Дурынды! «Простите, госпожа, мы хотели вам наряд приготовить!» Усужливо пояснила четвертая и зачем-то сделала книгсон. «Вам удалось!» — хмыкнула я, красноречивым взглядом указав на платье, лежавшее на полу. «Ой, мы сейчас!» — засуетилась первая, протянув к нему руку. «Я сама!» — бросилась к нему вторая. «А чего это ты-то?» — возмутилась третья. Платье снова затрещало по швам, а скволка разгорелась новой силой. «Так, все вон!» Поняв, что такими темпами я из спальни только к обеду выйду, указала им на дверь. «Или вообще голые буду вынуждена ходить? Да миру это, несомненно, пришлось бы по вкусу. А мне что? Я уже основательно падшая женщина, ниже некуда. Или все-таки, как бы низко не рухнула, снизу все равно раздастся стук?» С моим Даркдаром все чаще в этом убеждаюсь. — Но госпожа, — взмолились драчуньи, — госпожа оденется сама, уходите, — отрезала безжалостно. Горничные вздохнув, гуськом протопали к двери. Я с удовлетворением посмотрела им след. Вот у леди Даркрейна уже неплохо получается держать прислугу в ежовых рукавицах. Молодец же ведь! Да ядовиге, правда, мне еще далеко. Она в совершенстве обладает умением глянуть так, Чтобы все внутри изморозью покрылось. Такому сзади не научишься, наверное, нужны долгие годы упорных тренировок. В глубине души перед ней даже Толиана опасается выступать, как мне кажется, лишь до мир ее не боится, но он ничего не боится. А разве что моих блинчиков теперь побаивается. Так, самая малость. Я оделась, распустила волосы по плечам. Почему-то совсем не хотелось делать какие-то прически и спустилась в гостиную. А вот и мачеха моего Даркдарского Даркдара, любителя обжигать страстными поцелуями падших женщин. «Доброе утро!» — улыбнулась ей и сразу перешла к главному. «Почему сегодня служанки будто сбесились?» «Добрая моя хорошая!» — она согрела меня улыбкой. «Все просто. Я сказала им, что леди Даркрейн скоро выберет себе личную служанку». «Совсем ведь забыла!» — ахнула я. А «Вот и напомнили!» Женщина усмехнулась и, подмигнув, шепнула. «Наслаждайся, они вокруг тебя весь день бегать будут». «Не было печали», — пробормотала я. «Сбегать некуда», — прозорливая Талиана приобняла меня за плечи. «Пойдем прогуляемся. Пока я рядом, они особо зверствовать не будут». «Идем», — благодарно выдохнула и, подхватив Борсенка на руки, направилась к двери. «А то я уж думал сбежать». «Не надо, Леона, мачеха моего жениха замерла. Этим ты разобьешь до миру сердце». Это была шутка. Неловко улыбнулась, порозовев. Она кивнула. «Я надеюсь». С трудом избавившись от шлейфа служанок, которые готовы были помочь чем угодно, хоть в носу вместо меня поковырять, отправилась к пациентам. Очередь страждущих расцвела улыбками. Здороваясь, я краем глазом отметила, что многие из них сжимали в руках корзинки с овощами, курицами, соленьями, вареньями. Тут будто в обязанность меняется притащить с собой что-нибудь съестное, а то и вовсе принести курицу, живую, причем как аналог абонемента на годовое обслуживание у лекаря. Опять придется проявлять чудеса изворотливости, чтобы убедить благодарных клиентов, что мне вовсе не требуется их подношения в обмен на лечение. Даже совестно брать у бедняков последнее, в самом деле. Я же им помочь хочу, а не нажиться на их горе. Ведь в том и состоит суть медицины — вылечить недуг не опуставший в кошелек. В моем кабинете, по которому уже соскучилась, вовсю орудовала Рита. Порхая вдоль стеллажей, она тщательно протирала пыль, что-то напивая себе под нос.